Глава двадцать вторая. Новый порядок. День девятнадцатый. Вы продержались восемнадцать дней. Утром мне подогнали кожаные шорты и труселя. Ну или что-то вроде того. Выглядело все это весьма оригинально, просто потому, что нити у нас были толстые, иначе порвутся, как и иглы. С иглами была отдельная история, которую мне Ира рассказала. Был в группе Никитича паренек, который вдохновился активностью товарищей и принялся по вечерам из тонких веточек точить иглы. Сделал пять штук, за что и был оставлен нами в поселке. Пусть теперь с деревом развлекается. Вообще Никитич про вас постоянно бурчал, дескать, вы раскомандовались, заметила Ира. Но сам при этом своих в ежовых рукавицах держал. Я думала, уже парня к тебе отправить вместе со скульптором. Так он вообще его отпускать не захотел. Так, что ты мне зубы заговариваешь? Иди уже мерить обнову». «Умная такая. Блин, страшно же». Я вернулся в дом и осмотрел сделанные вещи. Ничего обнадеживающего в них не было, но все это точно было лучше, чем надоевшая травяная юбка. Трусы были чисто на мальчика. Чехол, так сказать, на самое то и кожаные ремешки. На чехле ремешки можно было отрегулировать так, что вещь была безразмерная. И я точно уже видел что-то подобное на картинках в статьях про аборигенов. А еще такое, наверное, можно было в секс-шопах купить, но там материал нежнее, конечно. Шорты тоже напоминали грубую поделку из арсенала Садамаза. Их тоже сделали безразмерными, сшивая только по шву между ног. А на боках оставили шнуровку, которую на моих бедрах до конца затянуть не было никакой возможности. Порвалось бы все. Так что я оставил шорты более или менее свободными, нигде не жмут, вентиляция имеется и ладно. Ира меня критически осмотрела, поморщилась и весьма предсказуемо сказала гадость. «Филя, ну вот чтоб тебе попу отрастить поменьше, всю картину нам портишь». «Моими булками картину можно только украсить», тоже вполне ожидаемо, возразил я. «Ага», — согласилась она и рамку для картины сделать из твоей махровой самоуверенности. «Не завидуй», — обличил ее я. «Но вообще спасибо. Вы и сами крутые девчонки, и шорты сделали крутые». «Пользуйся», — кивнула она, «а я пока пойду еще кого-нибудь осчастливлю». Я уже потом узнал, что почти все ее девушки шили нам одежду ночью при свете костра. Кожи на всех, естественно, не хватило. Так что на месте комодских варанов земных я бы сейчас начал массовую миграцию. Кира и Сашу я нашел перед кучей трофеев, собранных вчера вокруг поселка. Дубинки, деревянные колья, огрызки плохо выделанных шкуры, костяной кинжал, так подгадивший мне вчерашний день. Была там даже парочка топориков весьма неплохой выделки. Однако сама куча была просто фоном. Мои партнеры, судя по остекленевшему взгляду, либо медитировали и возносились, либо упорно копались в системных меню. Я тоже решил покопаться. Ведь помню, что мне вчера много полезного привалило. Игрок Федотов FL. Уровень 22. Жизнь 3300 из 3300. Энергия 3188 из 3190. Сытость 61%. Жажда 56%. Усталость 99%. Тепло 100% сила пятнадцать, ловкость четырнадцать, телосложение пятнадцать, интеллект один, мудрость два, свободные очки двенадцать, передаваемые свободные очки двести сорок семь, свободный опыт восемьсот девяносто три из 14675. тысяч семьдесят навыки Оружие. махание дубиной уровень один, стрельба из лука уровень ноль, Достижения. тертый калач. «Упрямый баран, безжалостная тварь, могучая потроха, основатель». Какой такой основатель? Мельком он уже упоминался, но вот что мне приносил, пока было неясно. Я мысленно потянулся к нему и получил описание. «Ты основал поселение. Казалось бы, мелочь, но твое имя навсегда останется в сердцах жителей мыса». И в тот день, когда они будут вспоминать про тебя, ты будешь получать одно ПСО, передаваемое свободные очки, характеристик. Ура! Я на довольствии! Судя по количеству псов, меня сегодня уже один раз вспоминали, возможно, со словами «да чтоб ему пусто было». Но если за каждое упоминание псов накидывают, то есть смысл стать великим злодеем. Ругайте меня, ненавидьте, но не забывайте. «Слишком много нового», — заметил Кирилл, обращаясь к Саше. «У нас нет пока ни опыта в казне, ни этих самых передаваемых очков. На что их можно использовать?» «Пока не знаю, но выглядит интересно», — пожал плечами Саша. «Если их действительно можно передавать, то это поможет без всяких боев качать ремесленников». «Ну вот и они о том же. Да и сама система мне как бы намекает попробовать». Я потянулся к меню и представил, как одно очко перемещается из ПСО в свободные очки характеристик. Система вполне покладисто согласилась и перевела. Я попробовал перевести свое свободное очко характеристик назад в ПСО, и ничего не получилось. Это работает не так. ПСО, передаваемые свободные очки характеристик, можно получить только в качестве награды, оплаты или в подарок. Ясно-понятно. Я мысленно попросил отправить одно ПСО к Кире, и система снова не стала упорствовать. Нет, конечно, я пару раз вполне осмысленно подтвердил в мыслях, чего именно хочу, но это явно было удобнее, чем постоянно выбирать ответ «да» на все системные запросы. «Филя, что ты мне там передаешь?» — удивился Кирилл. «Передаваемое свободное очко», — ответил я. «Передалось?» «Ага, передалось» кивнул глава поселения, и где ты его взял? Пришлось рассказать о своем сокровенном запасе, полученном за основание поселения. Да и про то, что за все упоминания моего имени мне будут тут же накидывать еще. И вскоре я был избавлен почти от всех псов в пользу поселка. Мне оставили жалкие пять штучек, и те выбил не я, а моя внутренняя жаба. Но на самом деле я был согласен с тем, что псов надо раздать жителям. Поселение мы все-таки вместе основывали, а мне теперь и так будет регулярно перепадать, почти как зарплата. «Обещаю поминать тебя недобрым словом каждый день», — успокоил меня Саша. «Спасибо, партнер, ты настоящий друг», — с наигранной растроганностью поблагодарил я. «Но я еще не закончил с экспериментами». «Ага, ну давай, давай», — закивали Саша и Кирилл. А я погрузился в себя и попытался передать единичку опыта Саше. И да, система не стала возражать против такого обмена. «Вот так вот просто?» — удивился Саша. «Ну, не просто, наверное», — ответил я. «У тебя сейчас какой уровень Двадцать второй, как и у всех, кто в бою участвовал». Саша с интересом уставился на меня. «А что?» «Так, пойдем с Катей эксперимент проводить», — ухмыльнулся я. «Она же не воевала?» «Понятное дело, Катя не воевала. Куда ей без ноги-то?» И все еще была седьмого уровня. И вот задача, Опыт ей система переводить отказалась. Получалось, что возможность передачи опыта появляется только после двадцатого уровня, где ценник за каждый новый уровень и так был все выше и выше. «А ведь это валюта», — заметил Саша. «Самая настоящая игровая валюта. Опыт и ПСО». «Все равно сожрет инфляция», — заметил Кирилл, видимо, продолжая начатый еще без меня с Сашей спор. «Сожрет. Но тут дело такое, Кирь. Это будет естественная инфляция», — Саша развел руками. «Она будет зависеть от общего количества опыта, от соотношения опыта и псов, как их Филя называет. И вот эта ценность здесь постоянная». «Вы о чем вообще?» — спросил я. «Да мы тут, Филь, задумались, как обмен с Нижним поселком организовывать. Сейчас нас в крепости всего семь десятков человек, и там внизу еще человек сто». «Сегодня мы выменили топор на три десятка кокосов!» На этих словах я скривился, а Кирилл усмехнулся. «Ну да, теперь сидим и думаем, как будем их жрать!» «Вы это! Не меняйтесь на натурпродукт!» — предложил я. «Хотят менять на кокосы, так пускай тогда их потрошат, сушат мякоть на солнышке и в таком виде отдают. Так мы ее хоть хранить сможем. Какой нам толк от того, что они сейчас от жадности все ближайшие джунгли обдирот? Интересная мысль, согласился со мной Саша. В самом деле тут всего навалом, так что пускай продают уже с потраченными усилиями. Мало срубить деревце, так его надо еще от сучьев освободить. Мало сорвать кокос, надо его очистить. Пусть не засушить мякоть, это мы, между прочим, и сами можем сделать. Однако хотя бы внешнюю кожуру пускай снимут. А уж мы внутренний орех расковыряем и получим и мякоть, и флягу длинные волосы очищенные кокосы бананы стволы а еще что они нам могут дать поинтересовался кир бамбук шкуры сырое мясо кости обработанные камни да все что угодно заметил я если бы у нас хоть что то было в избытке а то ведь нет ничего миновая торговля началась еще с утра когда людям потребовались инструменты и прочие принадлежности большим спросом пользовались топоры и фляги Ночью кто-то из жителей нижнего посёлка всё-таки развёл огонь трением и принялся за кокос выдавать всем угли. О чудо! Опешившие от своего изгнания люди начали шевелиться и что-то делать. Я тоже занялся делом. А именно помогал Таригу и Портному сделать доспехи из шкур матёрых варанов. Мы уже изрисовали палочками три квадратных метра земли и готовы были продолжать это занятие, когда нашими делами заинтересовалась Ира. Подумав с минуту, она привела к нам девочку, которая изобрела наши шорты и труселя. «Знакомьтесь, если кто еще не знаком», — представила она. «Алиса. В прошлом она швея. Если кто вам что-то отдельное и подскажет, то лишь она». Алиса была дамой хоть молодой, но весьма серьезной. К делу она подошла ответственно и скрупулезно. «На тело можно пустить три вырезки», — сказала она, размечая угольком шкуры. «Спереди и сзади будут прикрывать, но как вам защиту на бока организовать, я не знаю. Точнее, знаю, но у вас просто и кожи не хватит». «А голову?» «Шапки надо делать», — сказала Алиса. «Вот тут в ваших накидках будет вырез для шеи. Круглую вырезку, которая останется, обшивайте по краям обрезками, чтобы такое кожаное ведерко получилось. Сзади длиннее, а спереди сами место для лица определите». «Не получится», — заметил портной. Эту кожу деревянной иглой не возьмешь. Тогда просто протыкайте чем-нибудь и приматывайте тонкими веревками крест-накрест, как шнуровкой», — заметила Алиса. «Тут вам, мужикам, никто не поможет. Я могу только подсказать, как все раскроить выгодно. А что и как должно в драке прикрывать, это вы сами». «Только подсказать», — усмехнулся Тарик. «Да без этого только мы бы сейчас треть шкуры на обрезки пустили». «Ну, раз я такая полезная, то с вас еще кожа». «Ну, как появится?» — скромно заметила Алиса. «Нам, девочкам, тоже уже эти наряды лесных нимф надоели?» «Дай с бандитами разобраться, и будут тебе шкуры», — пообещал я. «Филя, да не надо шкуры, кожу давай», — попросила Алиса. «Иначе я тебе новые трусы сошью мехом внутрь». «Ну ты и жестоко! У меня же там все взапреет и отвалится!» Укорил я ее в ответ на страшные угрозы. «Вот поэтому нам шкуры и не нужны», — наставительно произнесла девушка. Копченая кожа — тот еще материал. Она была довольно жесткой, пахнущей дымом, но зато не гнила, что я посчитал весьма полезным. Пока я и портной возились с доспехами, обливаясь потом и ругаясь, Тарик собрал все шкуры и принялся делать подобие ботинок, хотя они скорее были похожи на мешочки на ноги. Он складывал обрезок, кончик сшивал, а на месте, откуда выходила нога, делал шнуровку. Получались такие средневековые остроносые тапки. Двух шкур варанов едва хватило на неказистые кирасы, шлемы и простенькие наручи. Однако, на удивление, во всем этом я смотрелся весьма грозно. По крайней мере, для альфа-самца каменного века и блюстителя дикарских нравов. И впервые выйдя в свет, я определенно произвел своим нарядом фурор. Мне даже чисто на покрасоваться выдали единственный щит в поселении, на который девушки Иры убили полдня. Плели его из запасов тростника, предназначенного для корзины, а для прочности делали двухслойным. Но процесс оказался не из легких. Девушки думали, что сумеют сделать штук пять, а в итоге сплели только один. При силе удара, в которую дарила прокачанная тушка, особо спасти такие щиты все равно не смогли бы. Но вещь получилась весьма статусная, и ее решили торжественно передать Киру. Однако меня взволновало не то, что у меня отбирают щит, а то, что я снова увидел Плутона. Этот гад, как ни в чем не бывало, сидел у костра и плел корзину. «Что он тут делает?» — тихо спросил я у Кира. «Плетет корзину», — ответил Кирилл, еле сдерживая смех. «Это я как бы вижу, но зачем он тут?» «Чтобы плести корзину, Филь, зачем же еще?» а ночью он опять вниз головой с обрыва спрыгнет, сдерживая раздражение, поинтересовался я. «Слушай, я с ним поговорил», — заверил меня Кирилл, «и дал возможность привязаться у нас. Он обещал всегда прыгать с утра в качестве побудки, как будильник на ножках». «А не прыгать он случайно не хочет?» — на всякий случай решил я уточнить, хотя предвидел ответ. «Нет», — сказал, что будет прыгать каждый день, пока не закончится жизни. Кирилл пожал плечами. А днем он спокойно работает и его все хвалят. Тебе жалко, что ли? Пускай что хочет, то и делает. Раздосадованно отмахнулся я, лишь бы ночью не орал. Перед ужином появилась идея, что надо бы разведать то самое место, куда нам завтра предстоит идти и узнать, есть ли там кто-нибудь. А то придем всей толпой в пять десятков рыл, а там пусто. Вернемся, а тут тоже. Потому что пока мы ходили за бандитами, бандиты ходили за рабами и вынесли все поселение. «Ну да, получилось бы эпично, конечно. На разведку мы решили отправить близнецов, просто потому, что их трёп уже всех достал, ну и тарега, который бы довёл их до места. А я пошёл в склеп раскидывать очки навыков. Одно очко я собирался оставить в запасе, чтобы лечить своё неуёмное самомнение и получать уничижительные ответы. Настоящий признак, по которому можно узнать истинного мудреца — терпение». В силу ловкости телосложения я собирался вложить по четыре очка, но первое же очко, вложенное в силу, стоило мне едва сдерживаемого стона, боли во всем теле и судорог. Пока я корчился на подстилке, система ехидно сообщила мне. Скоро ты станешь похож на голубого бельгийского быка, и по твоей внешности можно будет делать схему разделки туши. Правда, хочешь этого? Или перейдем к другим способам улучшения физических характеристик? И все. Поиздеваться поиздевалась, а других вариантов не предложила. И тут крылась какая-то загадка. Я был уверен, что разгадав ее, можно было получить дальнейшее усиление. Я поднял ловкость на одну единицу, но в этот раз никаких особо болезненных ощущений не было. А вот уже следующее очко в ловкость отправило меня в темноту забвения. Доступный болевой порог превышен. Вы без сознания. Воздействие продолжается. Но вот теперь стало ясно. Поскольку в темноте остается только думать, этим я и занялся. Итак, предел относительно безболезненного улучшения своей тушки – 15 единиц. За каждое последующее улучшение система будет жестоко наказывать. Потому что в реальности такое наращивание физических возможностей – это тяжкий труд, результаты которого весьма сомнительны в плане бытовой ценности. Это спортсменам нужно быть быстрее, выше, сильнее, а обычным людям вполне подходит и средний уровень. Доступный болевой порог превышен. Вы без сознания, воздействие прекращено. Вы придете в себя через 30 секунд, 29 секунд. Система пыталась донести что-то важное до моей тупой головы, но я все никак не мог взять в толк, что... А значит, надо было продолжать измывательство над собой. Стоило мне оказаться в собственном теле, как я попытался вложить очков телосложения и, наконец, получил ответ. «Обычно сбалансированное развитие имеет свои пределы. Продолжив в таком духе, ты поставишь свое тело на грань жизни и смерти, и это будет достойная награда такому дебилу. Усиление только одной характеристики было бы адекватным решением и не вызывало бы столь болезненных ощущений. Все еще желаешь вложить одно свободное очко характеристик в телосложение? Да? Нет?» «И все-таки я выбрал «да» и ожидаемо оказался в темноте. Доступный болевой порог превышен, вы без сознания, воздействие продолжается. На этот раз в темноте я явно завис надолго. Это я понял, когда таймер не остановился на пяти-шести минутах и продолжил тикать. Задачка казалась неразрешимой. Когда спустя пятнадцать минут я снова оказался в своем теле, то потерял десятую часть жизни и выносливости, но я настойчиво добавил еще по единице в силу, ловкость и телосложение, снова отправившись принудительно отдыхать. На этот раз темнота окружала меня почти бесконечные сорок минут. Они текли, как кисель, заставляя мою деятельную натуру метаться и скрежетать несуществующими зубами. Когда же я снова очнулся в склепе, от жизни и выносливости остались жалкие десять процентов. То ли я что-то не то делал, то ли меня пытались отвратить от выбранного пути. Впереди была потеря опыта, обидно и жалко, но ничего не поделаешь, если только... «Эй, есть кто?» — поинтересовался я. «Что такое?» — в склеп заглянул Саша. «Отлично. Состояние у меня было такое, что я еле ворочил языком. Саша, требуется...» «Филя?» — оборвал меня партнер. «Что с тобой?» «А что со мной?» «Подожди!» Саша вышел на несколько секунд, а потом вернулся с горящей веточкой, добавившей видимости в сумраке нашего склепа. Я был весь в крови. И вся моя лежанка была в крови, и все вокруг было в крови. «Что это за...» Саша не нашел подходящих слов. Пришлось объяснять ему проблемы прокачки и возникшие сложности. Партнер проникся и глубоко задумался. «И ведь система все равно продолжает подкидывать нам свободные очки», заметил он после десяти минут раздумий. «Что странно, да?» «Именно. Поэтому я попробую проломить эту стену лбом», — кивнул я. «А для того, чтобы не потерять очки опыта, лучше передам их тебе». «Но ты потеряешь уровень», — заметил Саша. «И сразу его снова подниму», — согласился я. «Опыта хватит». «Ладно, давай. Хотя мне кажется, что надо было послушаться систему». Вздохнул партнер. Я перевел Саше весь свой свободный опыт и, зажмурившись, увеличил все три параметра на единицу. «Поздравляем, игрок! Вы только что доказали, что мозгов у вас нет. Цена доказательства – одна жизнь и один уровень. Осталось жизней 295 из 300. Воскрешение через 9. И все? Минус жизни, уровень и больше ничего? Получается, я зря старался?» Воскрешение через 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Вам присвоен 21 уровень. До следующего уровня осталось 0 из 549 очков опыта. 1. Свободный опыт сгорает из-за перерождения. До следующего уровня осталось 0 из 549 очков опыта. «Ну привет, неловкая ситуация!» Я стоял у столба в центре поселка совершенно голый. Если бы у меня хватило мозгов подождать еще хоть час, то мой позор видели бы только дозорные, выставленные на ночь. И единственной опасностью было бы столкнуться с близнецами, которые незамедлительно рассказали бы все, что увидели, всем, кто услышит. Но вот именно сейчас жители поселка доедали свой ужин, и тут прямо перед ними во всей своей перекаченной красе появляюсь я. Тихий треск костра. Рокот прибоя и несколько десятков пар крайне удивленных глаз. После моего эффектного появления мне по гроб жизни должны все девушки поселка. Их глаза сегодня прибавили плюс один процент к размерам, явно став выразительнее, шире и заметнее. Нет-нет, я не покраснел, я только плечи расправил, все-таки я знатный самец. Но у себя в голове я старательно искал варианты быстро слинять, не ударив в грязь лицом. Появление системного сообщения сразу подняло настроение. «Не дождавшись нужного дня и предложения, ты меня сломал. Поэтому выбор, что ожидал тебя на 25 уровне развития, будет дан тебе здесь и сейчас, упертый придурок. В статус игрока добавлены варианты укрепления физических данных, и не звони мне больше». И прямо в тот момент, когда я уже почти подобрал остроумную фразу, с которой гордо удалюсь с глаз моих сограждан, Одна из девушек задумчиво произнесла. «У мальчиков, когда они так отъедаются, причиндальчики визуально становятся такими маленькими». «Тестирование завершено успешно», — объявил я первое, что пришло на ум. Лишь бы побыстрее скрыть в темноте нежно-розовый окрас, казалось, проявившийся даже на причиндальчиках. Э, э организационные ошибки выявлены, надо тут...» «Бегство, да! Бежишь такой в темноте причиндальчиками, помахивая...» преследуемый раскатами хохота, и думаешь, что хорошо бы вокруг точки возрождения построить заборчик. А то неудобно получается. Вот ты героически сражался с бандитами или опасной зверушкой, а вот тебя уже во всех подробностях обсуждают девушки, забив на еду, шитьё и плетение корзин. Ну вот зачем было именно это слово использовать, а? Как? Как теперь жить, я, зная, что у тебя есть они, причиндальчики? И почему первым должен был оказаться я? К счастью, Саша с одеждой встретил меня на полпути, и я с облегчением оделся в окровавленную кожу. «Извини, я все на твою одежду пялился и пытался понять, что это значит», смеясь признался Саша. «Тебя перерождение не обновило, а то ты какой-то красноватый». «Саша, я испытал такой позор, такой позор, что готов был последовать по пути Плутона», признался я. «И единственное, что меня остановило...» То, что сразу после я снова испытаю этот позор, ну хоть не зря, спросил Саша, возвращая опыт. Вам присвоен двадцать второй уровень. До следующего уровня осталось триста сорок четыре из четырнадцати тысяч шестьсот семьдесят очков опыта. Вроде бы не зря, признался я. Пока что мне было не до изучения своих параметров. Вот честно, их там и так изучали все, кому не лень. Сзади раздался новый взрыв хохота и громкий вопрос. «Ой, мальчики, откуда вы такие рыженькие?» Мы с Сашей заинтересованно уставились в сторону столба возрождения и спустя несколько секунд мимом пронеслись, прикрываясь ладошками смущенные близнецы. «Одежду и оружие потеряли?» — поинтересовался Саша. «Тарик принесет, а до его прихода нас нет. Отчет по возвращении, одежды и самоуважения и вообще...» В темноте эту парочку было сложно различить, но толстые и вислые, как обычно, говорили друг за друга. Они быстро добрались до своего жилища и скрылись внутри. «Кажется, есть проблема с тотемным столбом, да?» — спросил Саша. «Еще какая?» — согласился. «Появление голых тушек посреди поселка». «Ладно, придумаем что-нибудь, пошли. Интересно, что там система насчет прокачки тебе выдала». А система считала что я не блещущий интеллектом индивид впрочем зрители тоже так решили поздравляем ваша комедия положений оценена вам присваивается одно свободное очко характеристик система засчитала достижение потому что момент возрождения был весьма забавный и получил более тысячи единиц одобрения вперед с причиндальчиками на перевес лежанку мне пришлось заменить Благо, жители нижнего поселка чего только не принесли за день. В том числе и листьев. Для отмывания одежды пришлось идти к золотой, а потом еще в мокрой коже топать назад и по частям ее сушить. Сначала шорты, а потом трусы. Зато появилось время поднять уровень и проверить, чем одарила меня система. Игрок Федотов ФЛ. Уровень 22. Жизнь 3960 из 3960. Энергия – 3960 из 3960. Сытость – 83%. Жажда – 94%. Усталость – 88%. Тепло – 90%. Сила – 18%. Ловкость – 18%. Телосложение – 18%. Интеллект – 1%. Мудрость – 2%. Свободные очки – 4%. Передаваемые свободные очки – 5%. Свободный опыт – триста сорок четыре из 14675. тысяч семьдесят навыки оружие махание дубиной уровень один стрельба из лука уровень ноль достижения тёртый калач упрямый баран безжалостная тварь могучая потроха основатель схема развития на пять уровней не выбрана вот в этих схемах развития и была вся прелесть которая становится доступна на двадцать пятом уровне а система вознаградила мое упрямство загодя. Всего схем было четыре. Племенной бычок. Ты наращиваешь силу и ловкость без штрафов, а также получаешь дополнительные очки жизни за каждое вложенное свободное очко характеристик. Из минусов разве что чрезмерное увеличение тушки и последующая необходимость обновить гардероб и расширить дверные проемы. Но фиг ли нам кабанам? Плотные мышцы. Ты понял, что не все должно идти в рост, а правильная логистика вещей приведет к уменьшению занимаемого ими объема. Так почему бы не покопаться в себе, вкладывая свободные очки характеристик в силу и телосложение без штрафов? Это даст надбавку к отражению урона, но сделает тебя плотнее и неповоротливее, накладывая штраф к увеличению энергии. Но к чему голова, если ей ничего не пробить? Суставы – это лишнее. Ты веришь в гибкость и скорость, но считаешь, что суставы тебе мешают? Тренировка связок и хрящей позволит на время решить эту проблему, вкладывая свободные очки характеристик в ловкость и силу. Конечно, ты станешь гибче и сможешь рассмотреть себя со всех сторон, но получишь штраф к получаемым очкам жизни. Но зачем тебе запас прочности, если можно просто сбежать? Я червяк. Ты стремишься быть сильным и ловким, способным без мыла пробраться туда, где застрянут все остальные. Тренируйся, и сможешь вкладывать свободные очки характеристик в силу и ловкость, получая дополнительные очки энергии. И если не сходить с выбранного пути, то скоро ты сможешь спрятаться за одинокой тростинкой и лично провести колоноскопию, так сказать. Вот только зачем тебе это? Вот такие дела. Вопрос с чрезмерным раздутием игровой тушки решался системой весьма просто, в рамках игровой механики. Так или иначе, можно было качать силу и ловкость, либо раздуваясь как пузырь, но наращивая свою живучесть, либо сдуваясь в угоду запасам энергии. А можно было отдельно вкладываться в ловкость и силу совместно с телосложением, но получать за это штраф. Мой вариант был вполне себе очевиден. Я и так был раздут до безобразия, а дополнительные очки энергии лишними не станут, Так что подаюсь в беспозвоночные. Выбрана схема развития, я червяк. Увеличение характеристики телосложения становится недоступно. Вбросив по два очка в ловкость и силу, я сразу почувствовал, что жить стало легче, окрутить шеи проще и никаких побочных последствий. Игрок Федотов Ф.Л. Уровень 22. Жизнь 4180 из 4180. Энергия 4200 из 4200, сытость 81%, жажда 93%, усталость 87%, тепло 90%, сила 20, ловкость 20, телосложение 18, интеллект 1, мудрость 2, свободные очки 0, передаваемые свободные очки 5, свободный опыт